Шаг второй переосмыслить и переделать. Как только вы определили ключевые модели мышления и основные убеждения, скрывающиеся в вашей текущей ситуации, пришло время заинтересоваться альтернативными взглядами на события. Как только вы это сделаете, следующий шаг тоже станет очевидным. Вы думаете о способах реализации этих новых убеждений с помощью действий. Было бы полезно аккуратно подвести итог, создав таблицу из двух столбцов: В одной колонке представлены негативные мыслительные модели, которых вы придерживаетесь в данный момент, а в другой колонке вы проводите мозговой штурм новых убеждений и интерпретаций. Однако ключевым моментом в этом упражнении является то, что просто понимание того, как выглядела бы лучшая альтернатива, не означает, что вы немедленно замените её. Скорее всего, ваши негативные стереотипы мышления существуют уже давно. Потребуется время, чтобы ощутить подлинный и продолжительный сдвиг к чему-то другому, так что будьте терпеливы и реалистичны. И так написать что-то новое во второй колонке это самое малое, что вы можете сделать. Вы должны представить, что действительно внедряете этот новый способ мышления в свой разум. Он должен стать для вас реальным. Есть много способов сделать это. Но пассивное ожидание, пока ваш разум наверстает упущенное, вряд ли сработает. Вот тут-то и могут помочь действия. Ведь всё, что вы пишете во второй колонке, является чисто гипотетическим, но только до тех пор, пока вы не предпримете действия, чтобы воплотить их в реальность. Вот несколько идей. Предпримите действия, которые предоставят вам доказательства, подтверждающие ваше новое убеждение. Ваш мозг разумен, Он не хочет верить во что-то без доказательств. Итак, например, если ваша бесполезная мысль звучит так: все возненавидят то, что я создаю, тогда подвергните её проверке. У совсем небольшой группы людей спросите мнение о том, что вы создали. Если ваше творение не вызовет отвращения, сделайте мысленную пометку. Затем сделайте ещё один маленький шаг. Постепенно вы накапливаете доказательства своей новой мысли. Есть люди, которым нравится моё искусство. Создайте и усильте новый фильтр сита. Ваш старый ментальный фильтр усердно работал, чтобы замечать только те вещи, которые подтверждали ваши основные убеждения. Каждый день делайте паузу, чтобы сознательно попросить себя взглянуть на вещи так, чтобы это соответствовало вашим новым убеждениям. Старая мысль: "Зимой я впадаю в депрессию" уступит место новой. В зиме есть много вещей, которые мне всё ещё нравятся. Если вы попытаетесь найти пять вещей, которые вам нравятся в каждом зимнем дне, когда вы просыпаетесь, практикуйте сочувствие к себе. Помните, что когнитивные искажения связаны не только с содержанием, но и с ощущениями. Вы можете обнаружить, что ваши мыслительные процессы довольно рациональны и реалистичны, но проблема в том, что они просто слишком суровы. Мысль Большая часть моей жизни позади, может быть, буквально верной, но это как-то не особо приятно. Здесь принятие мир может просто означать, что нужно быть достаточно смелым, чтобы с юмором и добротой встретить то, что вызывает дискомфорт. Но ты не можешь отправиться в эпическое путешествие, не имея нескольких миль на спидометре. Будьте вежливы и обходительны сами с собой. Немного такта имеет большое значение. Попробуйте полезный приём для быстрого развития самопринятия. Вставьте слова "И мне нравится это" в конце чего-то, что вы формулируете как проблему. Я провалил свой водительский экзамен, и мне это нравится. Это не волшебная палочка, но разве не интересно, как это меняет вашу точку зрения? Может быть, это ещё не конец света, если у вас есть недостатки или вы испытываете трудности в том, какой вы есть. По крайней мере, рассмотрите такую возможность: замените утверждения вопросами. Ваши основные убеждения это только убеждения, а не факты. Если вы найдёте в первой колонке мысль: "Никто не хочет нанимать кого-то с моими навыками", измените его на: "Кто-нибудь нанимает кого-нибудь с моими навыками". Буквально пойдите и проверьте. Звучит слишком просто, но мы часто позволяем предположениям действовать в нашей жизни как фактам. Будьте любопытны. Не говорите, что дверь закрыта. Спросите о любых других дверях вокруг вас, которые открыты. На самом деле, пока вы этим занимаетесь, спросите о секретных путях эвакуации, скрытых под полом, на котором вы стоите. Перейдите в режим обучения. Отличный приём спросить себя: "Как?" Вместо того, чтобы говорить: "Я не могу это сделать", скажите: "Как я могу это сделать?". Если что-то не работает, Не зацикливайтесь на этом факте. Спросите, что работает. Если у вас есть убеждение: "Я всегда буду при деньгах", тогда боритесь с ним с помощью очень конкретного, реалистичного вопроса. Как я могу начать повышать свою финансовую грамотность? Таким образом вы не зацикливаетесь на факте проблемы или препятствия. Вы просто перескакиваете через него и отказываетесь зацикливаться. Вместо этого спрашиваете, что произойдёт дальше. Один очень важный вопрос, который нужно задать независимо от того, с чем вы боретесь, звучит так: каким человеком я должен быть прямо сейчас, чтобы хорошо с этим справиться?